Глава двадцать вторая. «Добрый день, волки. Надеюсь, вам понравится обеденный перерыв». Я вскидываю голову, когда включается громкоговоритель. Голос Коллинза Грейвена эхом разносится по школьному коридору. «Нашей школы». «Да, я знаю». Он на мгновение замолкает. И это было особенно прекрасно благодаря возвращению Мэдека Брейша. Мои ноги дергаются, и я медленно отталкиваюсь от пола. Взгляд Ройса скользит к двери. Его брови сходятся вместе, когда он замечает мою панику. «Видите ли, я уже некоторое время кое-что скрываю, но, наконец, вся банда в сборе, и я могу поделиться новостями, но давайте не будем спешить, хорошо?» Слышится его высокомерное хихиканье. «Видите ли, приближается событие. Большое событие. Самое грандиозное, которое город видел за последнее время. И я уверен, что вы все сегодня, когда придете домой, найдете в своих почтовых ящиках приглашение». «О, черт!» Креплю я, и Ройси вскакивает со своего места, но я бросаюсь к двери и дальше по коридору. Нет, нет, нет. Я бегу так быстро, как только могу. Рейвен Карвер, которая на самом деле Рейвен Брейша, скоро должна выйти замуж. Я знаю, что некоторые из вас об этом уже слышали, но на случай, если вы еще не знаете, я введу вас в курс дела. Она выходит замуж не из-за того, за кого вы думаете, а за Кэптона Брейша, который по интересному стечению обстоятельств технически может стать Грейвеном. Так что да, ребята, я проскальзываю через вход, проносясь мимо Кэптона, когда он внезапно выскакивает из-за угла. Рейвен, кричит он, но я продолжаю двигаться. Рейвен Брейша, ваша принцесса, выходит замуж за Кэптона, как Грейвена. Я думал, что этого никогда не случится, что мы все соберемся, а они не появятся. Но кажется, они так спешили, что взяли на себя смелость ускорить процесс. Я распахиваю дверь его класса и замираю на месте, когда вижу, что Медок закрыл глаза, сидя в моих наушниках. Мои плечи опускаются, но, как всегда, он чувствует мое присутствие. Его глаза резко открываются, и он вскакивает на ноги. Тревога искажает его черты. Двое поженились тайно и скрывает это уже несколько недель. Медок вытаскивает провода из ушей. Его взгляд быстро обегает комнату и снова останавливается на мне. Так что, если вы увидите молодоженов, обязательно передайте им свои запоздалые поздравления. На лице Мэддека медленно появляется хмурое выражение. Его глаза бегают по моему лицу. В последний раз над нами раздается голос Коллинза. «Итак, поздравляю с вашей тайной свадьбой, Рейвен и Кэптон. Я надеюсь, вы получите все, чего заслуживаете». Тишина. Мэддек пристально смотрит, не говоря ни слова. Не двигаясь, не найдем. И никто вокруг нас тоже этого не делает, боясь взбесить его даже вздохом. Все остаются на месте следующую секунду меня бросает вперед, когда чья-то грудь врезается прямо мне в спину. Мне не нужно смотреть, чтобы понять, что это Кэптон, И в самый неподходящий, блять, момент. Его рука взлетает, обхватывая меня за живот, чтобы я не споткнулась. Когда я выпрямляюсь, он замирает, медленно убирая руки. Медок начинает трясти. Его голова мотается из стороны в сторону, как будто он не может это контролировать. Но тут врывается Ройс, взбешенный тем, что ему солгали, и обхватывает брата за шею, тащая его обратно в холл. Я ахаю, оборачиваюсь, чтобы посмотреть на них, но быстро возвращаюсь к Мэддеку. Я подхожу прямо к нему, открываю рот, чтобы заговорить, но он вздергивает подбородок, его глаза тускнеют. «Наверное, я слишком поздно. Да, сноу». Выдыхает он, и от его слов у меня сжимается грудь. Мое сердце разрывается еще сильнее, когда он смотрит мне в глаза и обходит меня. Я резко разворачиваюсь, следуя за ним в коридор. Он идет, выпрямившись во весь рост, мимо своих братьев, которые борются на полу, не удостаивая их взглядом. Мэдок, подожди!» кричу я. Мои ноги буквально приросли к полу. Я буквально замираю на месте, как когда ощущение предательства обжигает меня с ног до кончиков пальцев. Виктория встает рядом со мной, глядя на двоих парней, которые наконец поняли, что их брат уходит. Они оба вскакивают на ноги, не в силах смотреть на меня. Я бросаю взгляд на Викторию, которая пожимает плечами, не зная, что делать. «Сука!» Раздается у меня за спиной. Я разворачиваюсь, готовая к чертовой матери выстрелить в кого угодно. Но Хлоя проскальзывает внутрь, спиной ко мне, лицом к девушке. «Ревность так же уродлива, как твоя Прада в прошлом сезоне». Подбородок Хлои слегка приподнимается. «Следи за тем, как ты разговариваешь с Брейшу, Камила. Я не буду предупреждать второй раз». Хлоя не смотрит на меня, разворачивается на каблуках и идет дальше по коридору. «Здесь не на что смотреть, люди. Болите!» Я выхожу из оцепенения и бегу к выходу из школы. Тяжелые шаги парней слышатся позади меня, но уже слишком поздно. Он уехал. Я запрокидываю голову, глядя в небо. Черт. Ройс протискивается мимо Кэптона и трусцой бежит к дому. Через несколько минут Кэп подводит меня к своему внедорожнику. Мы едем обратно в отель в тишине, оба понимая, насколько все хреново, но я не могу найти в себе сил сожалеть об этом. Мы сделали это для них, чтобы им не пришлось смотреть чтобы Мэддок не сходил с ума в нашу первую брачную ночь, разыгрывая в главе то, что происходит после свадьбы. Мы планировали сказать ему, что все кончено, и ему не придется стоять рядом со своим братом, пока он женится на мне. Предполагалось, что это все упростит. Теперь, благодаря Коллинзу, он узнал об этом на глазах у всей школы. Я передумал. Черт, моя грудь сжимается. Что, черт возьми, мы сделали? Он передумал, имея в виду к черту весь мир, «Есть я и он, несмотря ни на что. Как он мне и обещал, я судорожно выдыхаю. Дьявол!» Кэптон открывает дверь нашего номера, и мы входим, но проходим только лестничную площадку, и Кэп предлагает нам снова уйти. «Я думаю, нам следует уехать на некоторое время», шепчет он, не очень уверенный в своих словах. «Уехать?» Он кивает, направляясь к балконным дверям. Он снова поворачивается ко мне. «Всего на неделю, может быть, на две». Он не появлялся несколько недель. «Просто десять дополнительных дней». Обкивает. «Я думаю, что на данный момент ему это нужно. Им обоим». Другими словами, сегодня мы их жестко кинули. Я стискиваю зубы, качая головой. «А как насчет Зои? Ваших встреч?» Он сглатывает и кивает. «Я могу попросить Марию отвлечь ее. Отвезти в Диснейленд. Мы можем общаться по фейстайм». «Пропустишь ее первую поездку в Диснейленд, Кэп?» Я опускаю плечи. «Ты что?» Его глаза встречаются с моими, и вспышка самоубеждения чуть не сбивает меня с ног. «Я серьезно». И все в порядке, я свожу ее туда еще раз. Со мной ей все равно будет гораздо веселее. «Куда мы поедем?» – спрашиваю я. Он пожимает плечами. «В горы, в город, куда угодно. Мы можем заплатить кому-нибудь, чтобы он выполнял задание за нас в школе, и мы не потеряем оценки. Пожалуйста, просто... Пожалуйста!» Прошло почти 6 недель с тех пор, как мы тайно поженились. 6 недель мы лжем всем вокруг, не договариваем, но все же. Один плюс один – это все равно два. А один секрет от двух брейшо – это три лжи. Я оглядываю наш дурацкий гостиничный номер, эту маленькую тюремную камеру, а затем выхожу на балкон. хватаясь за поручни, выглядывая наружу. Грейвен все организовывал до сих пор. Мы заслуживаем права голоса. Я оглядываюсь через плечо на Кэпа, который теперь стоит позади меня. «Медовый месяц на наш выбор?» Это ужасная шутка, но он с горечью смеется и кивает. Я сдвигаюсь, прислоняюсь к перилам и тянусь к его руке. Притягиваю его ближе. Он обнимает меня, душа мне в волосы. Мы оба знаем, как сильно мы обидели парней сегодня. И это горькая пилюля, которую нужно проглотить. «Я никогда не забуду выражение его лица», — шепчу я. «Мне жаль, Рейвен. Так чертовски жа...» Громкий взрыв вибрирует в моих ушах, заставляя меня напрячься. Тело Каптона тоже напрягается. Его руки сжимаются, а потом медленно ослабляют хватку. Я слегка отстраняюсь, глядя на него снизу вверх. Его глаза наполняются слезами, губы немного приоткрываются. Кэптон! Он падает назад, на пол, ударяясь о столик. Я ахаю, мои глаза замечают движение в комнате, но я возвращаюсь к Кэптену и крови, льющейся из его бока. Боже мой. Я опускаюсь на колени и прикасаюсь к его лицу, боку, рукам. Слезы текут по моим щекам, затуманивая зрение, и мой взгляд возвращается к пистолету, висящему у нее на боку. Какого черта?